Глава 17 Признаться, мне показалось, что цесаревич, хоть и согласился с отцом, но сам восторга по поводу учебы у меня не испытывал. Наверняка уверился, что предложенная плата чрезмерна, поскольку опирался на местные расценки. А по ним даже самые уникальные занятия не стоят даже близко к тому, на что расщедрился император. Александр Пади тоже понадеялся, что я откажусь от платы и буду с ним заниматься просто так, ради хороших отношений с будущим главой страны. Но нет, я имел наглость не отказаться и даже настоял на стандартной ученической клятве, в свою очередь пообещав ее расторгнуть, если Александру внезапно придется занять место отца. Александр, давая клятву, морщился, как будто ему это казалось глупым выпендрежем, набиванием себе цены». Светлана, та тараторила радостно в предвкушении настоящих знаний. Уж она точно знала, что я не пускаю пыль в глаза, поскольку видела, на что я способен. Скепсис Александра развеялся с началом занятия. Это было... Как будто раньше он был слепым, а сейчас неожиданно прозрел. Видеть магию во всех проявлениях было волшебно становились куда понятнее многие заклинания, схему которых он теперь мог рассмотреть не только на картинке, но и вживую. Преображение было весьма занятно наблюдать со стороны, особенно когда я перешел к объяснениям, где на самом деле зарождается магия и как она распределяется по телу. Александр смог увидеть собственные источники каналы, и их же у сестры и у меня. И если у сестры все выглядело примерно так же, То у меня все еще оставались последствия от захода в зону без магии. Стенки источник оказались немного толще и рыхлее. Да еще и каналы после ритуала ступеней были многочисленнее и разветвленней. Цесаревич этого не отметить не мог. Ярослав, я вижу, что твоя энергетическая система отличается от нашей сестрой. Почему так? На самом деле ваш вариант это норма, если ничего не делать дополнительно. «Сеть каналов увеличивается после определенного ритуала», — ответил я. «Чем выше уровень ритуала, тем больше открывается возможностей и тем более точные манипуляции с магией доступны». «Он у нас тоже будет?» — сразу заинтересовалась Светлана, опередив такой же вопрос брата буквально на мгновение. «Будет, но не сразу». «Почему не сразу?» — уточнил Александр, подозревая какой-то подвох потому что ритуал проводить нужно только тогда, когда прекратится рост источника. Иначе вы не используете резервы полностью и на выходе получите результат куда скромнее, пояснил я. И должен предупредить, что ритуал довольно болезненный, не все решаются пройти больше одного. Вопросы были забавными, поскольку на большую часть Александр и Светлана вскоре получили бы ответы сами. Но я пояснял, поскольку понимал, что они важны для моих учеников сейчас. «Если пройдешь все, станешь подобен Богу?» Насмешливо уточнил Александр. «Откроются такие возможности, о которых вы пока не подозреваете», — усмехнулся я. «Даже первая ступень позволяет использовать заклинания куда оптимальнее и точнее и тратить меньше энергии». «Ты сказал, что рост источника прекратится. Разве он в принципе растет?» «Если ничего не делать, то он останется таким же, каким был дан при рождении». Исключение – пиковые траты магии, которые могут как растянуть источник, так и невосстановимо его повредить. Но существует комплекс заклинаний, который я вам сейчас покажу, и который позволит вашему источнику вырасти без таких травмирующих действий. «А Полина?» – внезапно спросила Светлана. «У нее же не было роста. Я помню ее страдания по этому поводу». Полина страдала не только по поводу своей магии, И почему-то я был уверен, что Светлана помнит как рассказы, так и обмолвки бывшей соседки. Нельзя сказать, что это меня радовало. Полина говорит только то, что ей удобно. У нее был рост, но потом ее сестра посчитала, что можно переключить Полину на целительство. При ее уровне это оказалось для источника фатальным, о чем я их обеих предупреждал задолго до того, как они решили провернуть этот финт. У целителей источник может расти, только если он больше определенного уровня. Впрочем, Полина и при той малости, что ей дано, вытворяет чудеса с растениями. А если ей провести такой ритуал, опять проявила любопытство Светлана. Александр посмотрел на сестру недовольно. Она все эти вопросы может задать без него, потому что его, судьба неизвестная ему Полины, не интересовала вовсе. Проблема в том, что это может не дать эффект роста в нынешней ситуации. Вообще, свинья, подложенная Ане и собственной сестре, была грандиозной. Я понятия не имел, удастся ли вообще вытащить Полину из этого состояния. Даже Тимофей ничего не мог посоветовать. Разве что вылезет что-то из закладок, когда он станет уровнем выше. Но до этого было еще далеко, а проблема существовала сейчас. После возвращения от Глазевых Полина не пренебрегала тренировками, но они больше не приносили результата. Она словно застыла на том уровне, который у нее был, когда Аня решила сделать из нее целителя. И теперь на выходе не получилось ни целителя, ни мага. Даже при работе с растениями полинейной раз требовались накопители, хотя энергии там использовалось кот наплакал. «А твой источник, он такой потому, что после ритуала?» «Нет». Коротко ответил я, показывая, что отвечать на такие вопросы не намерен. В конце концов, у меня тоже могут быть свои важные тайны. В Тумановских мне никто не даст покопаться, так с чего вдруг я должен открывать свои? А почему? Давайте договоримся во время занятия не обсуждать вопросы, к нему не относящиеся. Довольно холодно сказал я. Мой источник — это как раз такой вопрос. И у нас осталось еще два сделанных пункта — одно из упражнений для роста источника и связь магов с нахождением. Напротив обоих этих пунктов вскоре были поставлены галочки. Мои новые ученики прекрасно поняли, что и как нужно делать. Что касается снахождения, то я предупредила о вероятности встречи там посторонних, а значит, опасных магов. Вероятность была мизерной, но сбрасывать со счета ее не следовало. Тумановые еще не скоро смогут там защититься, поэтому должны понять, что удирать нужно сразу, не вступая ни в какие разговоры. Строго говоря, я считал снахождение преждевременным, но это была личная просьба императора получить возможность разговора с Александром таким образом, чтобы никто не мог их подслушать. На этом урок был закончен. Вымотал он меня неожиданно сильно. Мы договорились, что императорские дети самостоятельно отработают то, что я им дал, при необходимости консультируются через нахождение. Маяк для телепорта Александра стоял в общей комнате. Там он появился, и оттуда собирался уйти по тому же проколу пространства. Но когда мы вышли из моей комнаты, где занимались, обнаружилась не только троица из моей пятерки, но и Мальцева. Поскольку о визите Александра никто не должен был знать, я возмущенно посмотрел на Дэна, тот выразительно скосил глаза на Шувалову. «Понятно, почему у нас в блоке оказался лишний, но совершенно непонятно, с чего я ступил и не проверил. Привык полагаться на свою защиту, получая неучтенный фактор в лице Ангелины». «Всем привет!» Тем временем радостно сказала Диана. «Ярослав, я смотрю, ты не очень-то рад меня видеть. Чем это таким вы занимались?» Со стороны Дианы это была конкретная такая наглость. И если учесть, что к Тумановым она обычно относилась с пиететом, который сейчас отбросила, получалось, что для нее сейчас очень важно было узнать, что происходит. Мальцевых это не касается. Довольно грубо отрезал Александр. Воспользоваться при Диане тем же проколом он не мог. Это означало, что о существовании портала узнает посторонний человек. Пока Диана могла подумать, что цесаревич прошел через проходную, В тайне, потому что визиты родственников в жилые блоки не приветствовались. Для общения использовали специальную комнату или кабинет директора. Диана, извини, но мы очень заняты. Внутриклановые проблемы, понимаешь? Сказал я. Не могла бы ты зайти позже, когда мы их разрешим. И я показал рукой на выход. Всего хорошего. Она подскочила с дивана и, оскорбленно, дернув плечом, вылетела из блока. Хотелось бы надеяться, что ее обиды хватит хотя бы на несколько часов. Но Диана не из тех, кто ставит свои чувства выше возможности разузнать что-то полезное, так что через пару часов она точно появится опять. Александр попрощался и ушел. А я повернулся к Шуваловой. «Кто мне объяснит, почему у нас посторонние в блоке, когда я четко сказал, что никого быть не должно?» «Я пыталась ее не пустить», — обиженно ответила Ангелина. «Но она меня просто снесла с дороги, заявила, что ты будешь рад ее видеть, и уселась в гостиной». «Что мне было делать?» «Дверь не открывать», — с раздражением ответил я. «Неужели это так сложно?» «У Мальцевой нет допуска в наш блок. Постучала бы пару минут и ушла. И не надо мне говорить, что это неприлично. Где приличие и где Диана? Она таким точно не заморачивается». Ярослав давал четкое указание — никого не впускать. Напомнила Светлана, тоже недовольная поведением подруги. «Хорошо еще, что она в комнату Ярослава не вломилась». «Она хотела», — сказал Тимофей, но Дэн стал грудью на ее пути. «Хоть в этом повезло», — вздохнул я. «Дамы и господа, то, что у нас здесь будет появляться Александр, — это секрет. Когда он здесь, больше никого не должно быть даже близко. Будем надеяться, что сегодняшний прокол будет последним». Но на сознательность Ангелины я больше не рассчитывал. «В следующий раз заблокирую двери». Высказывать Шуваловой ничего не буду, все равно Светлана ей прочитает как минимум одну нотацию, вон с каким нехорошим прищуром смотрит на подругу. Чтобы успокоиться, я решил заняться артефактом, который собирался выдать на время Глазеву-старшему. Или навсегда, если тот вдруг решит оплатить мою работу. Ситуация с Романом меня сильно напрягала, я опасался, что если на накреха начнет работать целый клан, Причем без тех ограничений, что есть на самом сбрендившем маге, то мы получим очень много проблем. Потому что Роман, в отличие от отца, ненавидит меня настолько, что отступит только когда в клане закончатся люди. Я не настолько кровожаден, чтобы это допускать. Прибить бы этого придурка сразу, не дожидаясь новых выходок. Сейчас он мне нужен в качестве живца на накреха, но потом... Привычное занятие привело в норму, И мне вдруг пришло в голову, что я могу наведаться его и неофициально. Так, чтобы о моем визите знали только он и я. С одной стороны, конечно, полю перед ним свои умения, а с другой, наша встреча не заставит насторожиться накриха. Я глянул время. Егор Дмитриевич еще должен быть у себя в офисе, так что я могу тихо сходить, тихо с ним поговорить и тихо вернуться. Идея мне понравилась. К тому же артефакт я закончил полностью. Теперь, если Глазьев-старший согласится его носить постоянно, Роман ждет неприятный сюрприз. Невидимость я набросил еще у себя в комнате и дальше двигался со всеми предосторожностями. До проходной меня никто не засек, через нее я тоже прошел в лед. Оставалось немного пробежаться до Глазьевых, что я и сделал. Ни само здание, ни охрана не впечатлили. Правда, я и рассчитывал, что смогу пройти незамеченным, но не думал, что это будет так легко. Немного пришлось поискать кабинет самого Глазьева, но когда я его нашел, в приемной не оказалось даже секретарша. Словно само проведение намекало, что мое решение поговорить сейчас правильно. Я аккуратно прикрыл за собой дверь и заблокировал ее на всякий случай. Камеры я уничтожать не стал, просто повесил перед ними плоскую иллюзию того, что сейчас происходило в кабинете. Потом поставил полок от прослушивания, снял с себя невидимость и сказал... «Добрый день, Егор Дмитриевич. Извините за несогласованный визит, но дело очень серьезное». Глазьев вздрогнул и вытраченными глазами уставился на меня. Пришел он в себя очень быстро. «Добрый день, Ярослав Кириллович. Надеюсь, что дело действительно серьезное, а не очередные выкрутасы романа. Его это тоже касается». Признал я. «Дело в том, что на романа Егоровича вышли очень нехорошие люди». Сам он не осознает, что вляпался по уши в противоправительственный заговор, потому что поглощен желанием отомстить мне. Глазьев прищурился. «А разве вам не выгодно, чтобы наш клан попал под императорское правосудие?» «С чего вы это взяли, Егор Дмитриевич?» Удивился я. «У нас были некоторые разногласия, но мы их решили. Надеюсь, ко всеобщему удовлетворению. У меня нет претензий к вашему клану». «Судя по виду Глазьева...» У него претензии к нашему клану были, но озвучивать он их не стал, лишь недовольно скривился и потер подбородок, после чего сказал. У Романа нет сейчас никаких управленческих рычагов, так что он не представляет для заговорщиков интереса. Ошибаетесь, Егор Дмитриевич, представляет, потому что все эти рычаги он получит после вашей смерти. Сейчас я скажу то, что не должно выйти из этой комнаты никогда и ни при каких условиях. Ему пообещали сделать артефакт, применение которого сделает вашу смерть естественной в глазах посторонних». «И Роман на это пошел?» — вытаращился на меня Глазьев. «Я не верю». «Он очень зол, что вы отстранили его от управления», — пояснил я. «А его нынешнему союзнику, Егор Дмитриевич, нужны все боевики вашего клана». «Зачем вы мне все это рассказываете?» потому что ваш клан под управлением Романа доставит много неприятностей моему. Да, я с ними справлюсь, но клан Глазьевых перестанет существовать. Я не думаю, что вы бы хотели такое будущее своему клану. Такого будущего бы никто не хотел. Я понимаю, про кого вы говорите. Неожиданно сказал он. Мои люди присматривают с некоторых пор за Романом, чтобы он опять не наделал глупостей. Недавно у него была одна подозрительная встреча, Скорее всего, вы правы. Именно этого человека мы выслеживаем и собираемся брать на его следующие встречи с Романом Егоровичем. Но если что-то пойдет не так, и ваш сын уйдет со встречи с артефактом, я бы хотел вас обезопасить. Я достал из кармана артефакт, выглядящий как кулон на кожаном шнурке, и протянул глаз его. Егор Дмитриевич, если вы будете носить это не снимая, с вами ничего не случится. Артефакт вернете после того, как мы задержим... «Романа?» — мертвым голосом спросил он. «Того, кто его втянул во все это», — поправил я. «Если Роман ничего не успеет сделать, он отделается легким испугом». «Я его запру в доме месяцем на два», — зло сказал Глазьев. «И сделайте большую глупость, потому что тогда его сообщник придет к вам в дом». В последнем я был не уверен, потому что если бы накрях мог, он бы точно не встречался с Глазиевым у всех на виду. Значит, что-то его останавливает от визита в клановые дома. Мне казалось, если я пойму что, вычислить его окажется куда проще. А так они встречаются на нейтральной территории и оба уверены, что все держат под контролем. Честно признаюсь, Егор Дмитриевич, то, что я сейчас здесь у вас, ставит под удар нашу операцию. Он недоверчиво вертел мой артефакт в руках, не решаясь его надеть. Я для него был куда неприятнее родного сына, И Глазьев небезосновательно ожидал подвох, которого не было. Это был чисто защитный артефакт без дополнительных фишек в виде отслеживания носителя. «Егор Дмитриевич, я могу поклясться, что в артефакте не заложена ни одна функция, которая пошла бы вам во вред». «Не надо», — Ярослав Кириллович. Неприязненно ответил он. «Самое противное, что я верю вам, а не собственному сыну. Вы представляете, каково мне?» Ему знатно запудрили мозги. «Я не могу исключить и ментальное воздействие». Глазьев надел кулон и сразу спрятал его под рубашкой. «Не надо меня успокаивать, Ярослав Кириллович. Я прекрасно знаю собственного сына. Я обещаю, что ничего из нашей беседы не выйдет наружу. Ни единый человек не узнает. Могу я чем-нибудь посодействовать вашей операции?»